глава 9 Стреча состоялась спустя два месяца после того как горе парламентеры вернулись во освояси и передали мои слова ожидающим ответа главарям: Какой же переполох вызвало в стане восточного братства требования женщины? Да только, видимо, слишком сильно они нуждались в этой самой женщине, если после непродолжительных споров согласились на все ее требования. Голова Демир Рейса, выставленная на всеобщее обозрение, стала наглядным примером того, как следует поступать с предателями, и, как я надеялась, служила предупреждением тем, кто до сих пор не слишком был склонен верить в возмездие. Не видя острой нужды в спешке... Наша сторона начала готовиться к переговорам только после того, как вернувшийся из Факса отряд лазутчиков, во главе с вернувшимся недавно из Карибского бассейна Анри Лефевром, подтвердил, что все требования в точности исполнены. Инициаторами встречи выступили представители Великой Порты, крайне обеспокоенные ударами, нанесенными силами французов по престижу Османского флота и их союзники – Восточные пираты, также сильно пострадавшие после последней кампании вице-адмирала Дюкена, во время которой тот, используя бомбардирские галлиоты, окружил и подверг обстрелу со стороны моря их крепости и укрепления. Относительно малые по размерам бомбардирские суда, ко всему прочему, были гораздо прочнее обычных и вооружены дальнобойной крупнокалиберной артиллерией, являясь, по сути, целью, в которую очень трудно было попасть с берега. Я и сама нередко задействовала подобные корабли, не так давно появившиеся на вооружении Тахмильского флота, используя их для обстрела вражеских судов и завязывания боя с дальнего расстояния, гарантированно увеличивая свои шансы на победу в схватке. Не принимая непосредственного участия в сражении, галлиоты уводились за линию боя, продолжая вести огонь по кораблям противника с расстояния, дезориентируя и частично выводя их из строя. Глядя на то, с какой поспешностью принимались все мои условия, я только пожимала плечами, догадываясь, что им верно, пока неизвестно о том, что грозный месье Дюкен больше не представлял для них никакой угрозы. После того, как в прошлом году Людовик XIV в желании задобрить папу отменил нанский эдикт, Лишив таким образом гугенотов-протестантов всех прав и изгнав их из Франции, он одновременно с этим лишился одного из своих самых верных людей. И хотя Дюкен был единственным протестантом во всей стране, кому величайшей королевской милостью было позволено остаться, это, увы, не распространялось на его сыновей, вынужденных бежать и искать спасения в Швейцарии. Разлука с родными сильно подкосила вице-адмирала, принявшего нелегкое решение уйти со службы государству, лишившего его всего самого дорогого. В своем последнем письме герцогиня Дудемар выражала крайнюю озабоченность состоянием здоровья бывшего поклонника, отмечая его нездоровый вид и полной тоски, словно ушедший внутрь себя взгляд человека, утратившего смысл всей жизни. Бедняга. Мне было искренне жаль старого вояку, хоть и не стану отрицать, что его нынешнее состояние служило нам на руку. Во мне нуждались враги моего врага, а значит, самое время было привлечь их на свою сторону и предложить дружбу. В урочный час в сопровождении бригады, состоящей из десяти кораблей, янтарная роза приблизилась к месту встречи, указанному в письме. Почти одновременно с нами подошли берберские суда, остановившиеся на недосягаемом для пушечных выстрелов расстоянии. На Многилье вокруг не было ни единого намека на сушу. Повсюду простиралось море. Никто ничего не предпринимал. Все как будто чего-то ждали. Не отличаясь особым терпением, я с тревогой оглядывала окрестности в подзорную трубу, готовая в любую минуту дать команду к бою. Время шло. Начался отлив и на наших глазах развернулось самое настоящее чудо. Впереди из-под воды неожиданно появился кусочек суши, который на наших глазах рос и увеличивался в размерах, пока не превратился в небольшой остров диаметром приблизительно в полулье. Внешний вид указывал на то, что сие творение природы возникло в результате неоднократного извержения подводного вулкана из-за чего вся его поверхность состояла из неровных слоев застывшей лавы. Увидев, как с двух кораблей на воду спустили шлюпки, в которых расположились по три-четыре человека, я распорядилась о том же. До того, как остров снова исчезнет под водой, оставалось не так много времени, следовательно, не стоило тратить его на сомнения. Приказав не спускать глаз с противника и стрелять на поражение в случае малейшей опасности, И я, проигнорировав умоляющие взгляды Арно и недовольное ворчание Клода, в сопровождении Сидига, капитана Лефевра и Ренарда, шагнула в лодку. Патриса в этот раз с нами не было. Его я оставила на Тахмиле под предлогом того, что в отсутствие предводителя крепость не должна оставаться без охраны. А на деле, после всего произошедшего, я всячески избегала его общества, предпочитая компанию его брата, дослужившегося до звания второго помощника на моем корабле. Так неожиданно прерванная дружба возобновилась между мной и Ренартом. Мы больше времени стали проводить вместе, вспоминая балы и версальские приемы, на которых когда-то в другой жизни веселились, пели, танцевали и разыгрывали придворных из свиты ледовика французского. С тех пор многое изменилось. Глядя сейчас на одетых, как самые настоящие разбойники — и увешенных с головы до ног оружием, никому бы и в голову не пришло представлять нас в шелках и перьях, танцующих сарабанду под завистливыми взглядами вельмож. Дно шлюпки коснулось твердой поверхности. Не дожидаясь, когда ее вытащат на берег, я спрыгнула вниз, окатив стоявшего поблизости Лефевра фонтаном брызг, мгновенно намочивших подол его нового зеленого камзола. Но весельчак не обиделся, а добродушно пообещал в случае удачных переговоров вымочить меня целиком, сбросив за борт. Делегации, представляющие три заинтересованные стороны, остановились друг напротив друга. От взглядов, бросаемых незнакомыми мужчинами в мою сторону, впору было запалить кострище. Но, уже давно привыкшая к подобному поведению представителей противоположного пола, я попросту не обращала на них внимания. Гораздо больше меня беспокоило то, что вести переговоры приходилось стоя, хотя, учитывая все обстоятельства, привередничать особо не приходилось. Первыми заговорили представители османского султана. Пока Сидик синхронно переводил их слова, я внимательно следила за выражением лиц присутствующих. Удивительно, но никакого подвоха не почувствовала. Собравшиеся действительно были крайне озабочены создавшимся на Средиземноморье положением и открыто просили нашей помощи, в частности, рассчитывая на безопасное передвижение через Гибралтар. Взамен они обещали никогда не нападать на суда, плывущие под Тахмильским флагом, а, напротив, оказывать им всяческое содействие, как своим друзьям и союзникам. Предложение создать союз было крайне выгодным всем странам, но оставалось одно «но». Как и у всякого союза, лиги или гильдии, во главе должен был находиться человек, решение которого могло иметь максимальный вес, и чье слово в конечном итоге должно быть решающим. И вот тут-то и начались первые споры. Каждая из сторон настаивала на собственном кандидате и категорически отвергала других. Время неумолимо истекало, а дебаты все не утихали. Уровень воды постепенно начал подниматься. Видя это и желая поставить жирную точку в споре, представитель Восточного Братства обнажил шею и продемонстрировал свою марку, справедливо полагая, что это способно дать ему преимущество перед другими. Вот так-то это так. Да только одна серебряная монета, конечно, хороша, а две все-таки лучше. Недолго думая, я распустила шейный платок и старательно, делая вид, что не замечаю, как при этом блеснули глаза того самого отца Зафара и сына Зейда, при виде обнаженного участка кожи, явило миру две точно такие же марки, при виде которых у восточного короля съехала вниз челюсть, а представители Великой Порты поспешили склониться в почтительном поклоне, признавая мое неоспоримое превосходство. — Почтем за честь, Саида. Приказывай, ми готовы слушать. Позже, в поисках ответа на мучивший меня с недавнего времени вопрос, я разыскала Сидига, побычу что-то разглядывающего в небе, и аккуратно записывающего наблюдения в маленькую тетрадку, с которой никогда не расставался. «О, это ты, госпожа!» Заслышав приближающиеся шаги, он недовольно оторвался от увлекательного занятия, готовый разразиться цветистой тирадой, но, узнав меня, тотчас же расплылся в улыбке и вновь вернулся к первоному занятию, попросив немного подождать. Однако ждать я не могла, Имя, которым нарек меня османский посланец, показалось мне смутно знакомым, и мне просто не терпелось узнать причину такого обращения. Почему он назвал меня тем странным именем? — Именем? — недоуменно спросил мужчина, поморщив лоб. — А, ты имеешь в виду момент, когда он назвал тебя Сайдой? — Именно, он самый. Мне кажется, что я уже где-то слышала это имя, но только хоть убей, не помню где. Надеюсь, оно хотя бы не оскорбительное. Ну что ты, госпожа, тебя сравнили с самой Саидой. Поверь, ни один мужчина на Востоке не станет разбрасываться такими словами. А кто же она? Какая-нибудь мусульманская святая? Скорее, дьяволица хмыкнул в ответ мой собеседник, женщина, известная под именем Саида Аль-Хурра, что в переводе означает «великая госпожа, не преклоняющаяся ни перед кем». Была известна в середине прошлого столетия как единственная женщина-пират, сумевшая подчинить себе Средиземноморье, выросшая на юго-востоке Карибского моря в островном государстве Гренада знатной мусульманской семье Она, семилетней девочкой, вынуждена была бежать вместе с родителями в Марокко, спасая свои жизни после того, как испанцы решили очистить эти земли от иноверцев-мусульман. Жизнь до вторжения в нее захватчиков в самом прекрасном на свете месте, завораживающем своим экзотическими ландшафтами, в которые она была бесконечно влюблена, казалась ей счастливой и безоблачной в отличие от чужой непонятной ей страны, ставшей ее новым домом. Ее семья по-прежнему ни в чем не нуждалась, но это была совсем не та жизнь, о которой она всегда мечтала. То и дело, прислушиваясь к разговорам вокруг, малышка четко усвоила только одно — во всех ее бедах виноваты католики-испанцы. Не будь их Все было бы совсем по-другому. Именно стремление отомстить захватчикам отшего дома и побудило ее, в конечном счете, выбрать для себя пиратский образ жизни. 16 лет, став женой и друга своей семьи, губернатором марокканского города Тетуан, она не удовлетворилась ролью хранительницы очага и матери его детей будучи значительно младше своего супруга, Саида нередко помогала ему мудрыми советами и поддержкой, в результате чего ей было позволено принимать участие в политической деятельности мужа, что немало способствовало ее знакомству с влиятельными людьми того времени, впоследствии сыгравшими решающую роль в ее жизни. Поэтому никого не удивило ее решение самопровозгласить себя единоличной правительницей и губернатором Титуана после того, как ее супруг оставил сей бренный мир и отправился к праотцам. Как ей это удалось? Разве мусульманским женщинам такое было позволено? Вам это может показаться странным, но еще сто лет назад мусульманки обладали гораздо большими правами чем женщины-христианки. Да-да, не удивляйтесь, многим представительницам западных стран и во сне не снилась та свобода, что была позволена мусульманкам законами шариата. Именно опираясь на эти законы и трактуя их в свою пользу, Саида смогла укрепить свою власть. Она могла считать свою жизнь состоявшейся после того, как спустя некоторое время вновь вышла замуж за Ахмета Аль-Ваттаси, султана Марокко из династии Ваттасидов. Могла бы, наверное, если бы у нее получилось забыть унижения и детские обиды. Но это казалось невозможным. Всем сердцем, ненавидя испанцев, она жила мечтой им отомстить. И что она сделала? Я и сама не заметила, как увлекло меня повествование о женщине, которую в глубине души я понимала, пожалуй, так, как никто другой. Вынужденно разлученная с милой сердцу Баравии, я также не могла смириться с существованием без нее и делала все, чтобы однажды триумфально вернуться. Ее судьбу предопределила всего одна встреча. Морской разбойник Аруч Барбаросса, разглядевший в женщине незаурядный ум и способности и сразу смекнувший, что хочешь, не хочешь, а с ней придется считаться, показал ей иную жизнь и вернул надежду на то, что однажды она сможет вернуться в родную Кренаду. Но для этого нужны были большие деньги. А где их взять? Памятуя о том, что в прежние времена Титуан был одной из пиратских баз, Саида решила возродить его былую славу. С мыслями об этом она отправила своих людей к королю средиземноморских пиратов ару рейсу с предложением встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Ей удалось убедить бесстрашного и несговорчивого пирата позволить ей контролировать западную половину моря, пока он сам будет безраздельно властвовать над восточной его частью. Не могу поверить, она сделала практически то же самое, что и я. Я даже подскочила на месте, чем привлекла к себе внимание команды, удивленно возрившейся на странно ведущего себя капитана. — Почти, — с улыбкой ответил Сидик. — В отличие от вас, госпожа, Саида не была воином. Она никогда не выходила в море и самолично не возглавляла пиратских набегов, предпочитая, как опытный кукловод, управлять событиями из-за кулис. Ей доставляло огромное удовольствие договариваться о суммах выкупа испанских и португальских моряков, попадавших в плен к ее людям. Таким образом, она сама решала, кому из ненавистных испанцев жить, а кому нет. За более чем тридцатилетнее правление в качестве пиратской королевы она добилась невероятных высот и уважения не только всего мусульманского мира, но и среди христиан. Но главной цели своей жизни добиться так и не смогла. В Гренаду она так и не вернулась. В этом-то и есть главное различие между нами. Похлопав по плечу своего мудреца, я поднялась. Я обязательно верну себе Баравию. Верну, чего бы это мне не стоило. Патрис неподвижно застыл на краю смотровой площадки, не спуская глаз с горизонта. Он стоял тут с той самой минуты, как ему сообщили о приближающейся бригаде кораблей, уверенно держащий курс на острова. Поначалу, похожие на крошечные точки так, что их невозможно было рассмотреть в подзорную трубу, по мере приближения они вызвали на лице Патриса широкую улыбку. Слава богу! Все его друзья, целые невредимые, возвращались домой. Он узнал их. Вот Жули, Дерифевра, вот Отважный и сердце Мриэте, а вот при виде корабля, величественно входящего в бухту, Патрис не поверил своим глазам. Он было решил, что это ему привиделось. Но реакция матроса, застывшего рядом точно в такой же позе с открытым от удивления ртом, убедила его в реальности происходящего. Ноги сами понесли вперед, туда, где уже начала собираться приличная толпа зевак, не менее пораженных увиденным. Смерч! Нет, не может этого быть. Испанцы на его глазах разнесли судно в щепки. Так как же объяснить увиденное шхуна, гордо приближающаяся к берегу, была точной копией той, которую он и не надеялся когда-нибудь вновь увидеть? Но еще больше его поставила в тупик довольно ухмыляющаяся физиономия первого помощника, неожиданно появившегося на берегу. «Саид, брат мой!» — патрис и, не думая скрывать эмоции, помчался к воде. Не обращая внимания на оклики, он шел и шел вперед, пока вода не достигла его груди. Губы беззвучно шевелились, то ли в просьбе, то ли в молитве, Господи. Если это сон, пожалуйста, сделай так, чтобы он продлился еще немного. И на этот раз Всевышний, похоже, его услышал. Испытывающий сходные чувства, Саид последовал примеру своего капитана и в ту же секунду очутился в воде. Их встреча вызвала слезы на глазах у наиболее чувствительных свидетелей происходящего. Двое друзей хохотали во все горло тискали друг друга и хлопали по плечам, не в силах поверить, что все происходящее явь. Но как? Я же собственными глазами видел, как ты замертво свалился за борт за пару мгновений до того, как произошел взрыв. Дар речи вернулся к Патрису не сразу, а только когда уже оба, вымокшие до исподнего но безумно счастливые, выбрались на сушу. Это-то и спасло мне жизнь. Мне крепко досталось, но я все же успел отплыть от того места на безопасное расстояние, прежде чем наша красавица взлетела в воздух. Но тогда как? Как тебе удалось? От избытка эмоций слова с трудом слетали с языка, и все, что он мог сейчас, лишь указать на красавец корабль, горящий в валах лучах заходящего солнца. «Это не смерч, Раис. уточнее ну, смерч, но не тот же самый». «Что ты несешь? Что значит «не тот же самый»?» Вместо ответа Саид устремил полной тоски взгляд на величественное судно. «Испанцы уничтожили нашу шхуну. Вернуть ее уже никак нельзя». — А этот корабль заново отстроен по твоим чертежам, которые новая хозяйка Тахмиля отправила к лучшим мастерам корабельного дела. Они-то и создали точную копию смерча, да так, что и не отличить. Ну, сам погляди, ну, даже твоя каюта, Раис, в точности такая же, как и прежде. Ну, разве что <смех> чуточку новей. — Что ты сказал? — схватив товарища за грудки, он силой встряхнул его. — Причем здесь, Роза? Она чувствовала вину за то, что из-за нее ты потерял корабль, поэтому решила вернуть его тебе, именно таким, каким он был и каким мы его любили. Это ее люди нашли меня в двух льет-альмобараке на берегу, где я приходил в себя под присмотром местных рыбаков. По ее приказу меня отослали на верфь, чтобы я лично контролировал строительство судна. Ну, а когда оно было построено и благополучно спущено на воду, Я получил письмо с приказом вернуться сюда и передать новый смерч под твое командование. Раздираемый противоречивыми чувствами, Патрис скинул голову, инстинктивно высматривая среди отряда кораблей янтарную розу. Сердце отчаянно колотилось, когда он представил, как сейчас встретиться взглядом с самыми прекрасными в мире глазами. Но его ждало разочарование. Линейного фрегата королевы пиратов среди прибывших не было. — Где она? — Саид. — Где Роза? В ответ тот лишь неопределенно пожал плечами. Когда он насмерчиво соединился с остальными судами, флагманского корабля с ними не было. Изменившись в лице, Патрис отпрянул от старого друга, как от прокаженного. Пока тот с открытым от удивления ртом следил за его действиями, Патрис побежал вдоль берега, бесцеремонно расталкивая преграждающих путь зевак. Где она? Что произошло? Почему ее нет среди остальных? Страх сдавил горло. Он почти не дышал. Перед глазами проносились видения, одно страшнее другого. Это он во всем виноват. Он должен был быть рядом с ней. Господи, помоги. Только бы ничего не случилось. Ну где же она? Носясь как безумный по песчаной полосе, он не услышал, как кто-то окликнул его по имени. Завидев, как ни в чем не бывало высаживающегося из подошедшей шлюпки Анри де Лефевра, он подскочил к нему. — Где вы оставили розу? Что с ней? — Полегче, мой дорогой. Разве так встречают старых друзей? Пытался пошутить Лефевр, но Патрис, похоже, его не слышал. Продолжая повторять свой вопрос, он, как одержимый, вцепился ему в глотку левой рукой, одновременно правой, не давая собеседнику выхватить из ножен шпагу. Под натиском более крупного соперника Лефевр сделал несколько шагов назад, оступился, и оба мужчины полетели в воду, подняв в воздух сноп брызг. Бросившиеся на выручку матросы с трудом, вчетвером, смогли оттащить обезумевшего капитана который никак не желал выпускать из рук свою жертву, твердо вознамерившись сломать ей шею. Вновь очутившись на берегу, Патрис продолжил вырываться из крепкой хватки держащих его молочков, когда крепкий удар кулаком в челюсть сбил его с ног. Весь промокший от пышного парика до кончиков сапог закашлившийся лифевр вытащил из обшлага платок, вместе с вылишим следом сложенным в четверо листком бумаги, который он, встряхнув, протянул приятелю. — У меня для тебя письмо сумасшедший! Черт! Оно совсем вымокло! Чернила расползлись на мокрой бумаге тонкими синими полосами. Тем не менее Патрису, хоть и с трудом, все же удалось прочитать следующее. — По моей... В вине вы потеряли судно, капитан. Поэтому считаю своим долгом компенсировать вам его потерь. Счет обнулился. Если решите и впредь служить интересам Тахмиля, добро пожаловать на остров, а предпочтете свободное плавание, попутного ветра и счастливого пути. Вы свободны и отныне вольны отправляться Куда вздумается? Ни даты, ни подписи. Да в этом и не было необходимости. Он узнал тонкий, изящный почерк Боровийской принцессы и ее деловой тон. Вне всякого сомнения письмо писала Шанталь. Как и то, что в нем она с ним прощалась. Рука дрогнула и непроизвольно сжалась в кулак, безжалостно сминая то, что осталось от и без того пострадавшего послания. Шанталь бросила его. Так просто перечеркнула все, что между ними было. Будучи уверенным в том, что сам поставил точку в их отношениях, он и не представлял, что вновь испытает выворачивающую наизнанку боль от потери той, кого, несмотря на громкие заявления, любил больше всех на свете. Мы расстались с Розой. Шесть дней назад, сразу же, после переговоров, за Форрейсом, завершившейся полной победой нашей королевы. В нее появились срочные дела, и она, отослав нас сюда, сама отправилась дальше. Какие еще дела? Как вы могли оставить ее одну? Она же снова вляпается в какую-нибудь беду. Схватившись за голову, Патрис сел прямо на песок. Она королева, мой мальчик. Опустившись рядом с ним, Лефевр ободряюще похлопал его по плечу и не нуждается ни в наших советах, ни в контроле. Роза уже не та испуганная девчонка, какой впервые увидел ее Тахмиль. Советую вам больше доверять женщине, которая сумела всего несколькими словами поставить на колени самого Зафара Рейса, который на моих глазах признал ее превосходство. А такое, дружок, дорогого стоит. Кроме того, она не одна, с ней Нину и Ренарт, я уже не говорю о ее псе, не допускающем никого постороннего к своей хозяйке. Да, Ренарт. Патрис тряхнул плечом, сбросив в себя руку товарища, и молча побрел в сторону крепости.